Они попросили выдать им такие же нашивки, и Каладин выполнил просьбу, но приказал пришить эмблему кобальтовой гвардии на другое плечо и продолжать носить ее знак гордости. Капитан, держа копье в руке, подвел свой отряд к группе ревнителей, которые поспешили навстречу. Ревнители были в воринских религиозных нарядах, в просторных туниках и штанах, привязанных на талии обычными веревками, одежда нищих. Они были рабами.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 Сражался за него перед тем, как. Мож взмахом руки указал на лоб Каладина. Так это его работа? Ага. Выходит, он совсем не тот герой, о котором люди судачат. Продолжил мож. Его это открытие как будто порадовало. У него самая темная душа из всех, кого я когда-нибудь знал. Мож взял Каладина за руку. Мы найдем способ им отомстить. Садесу. Амараму!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 Я беспокоюсь о том, что происходит с Долинаром во время Великих бурь, Объяснил Каладин. Эти цифры. Что-то не так. Ты все еще видишь тех спренов? Красные молнии? Наверное, да. Их трудно заметить. А ты их не видел? Каладин покачал головой, крепче жал копье и вышел на дорожку. С нее заглянул в кладовую. Там все стены были увешаны деревянными тренировочными мечами.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 Продолжил он, обходя кладовую в поисках дверей. Все знают, что Садиас крыса. Он этого не скрывает. Ты мостовик, сказал он мне, и я собираюсь тебя использовать, пока ты не сдохнешь. А вот Амарам. Обещал вести себя иначе, как те светлуарды из старых сказок. Обещал, что защитит Тьена. Притворился честным человеком. Садиасу до таких глубин подлости не добраться. Далинар не такой, как Амарам.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 Что Долинар Холлин только притворяется честным человеком? — Я. — Каладин, не лги мне! Сил шагнула вперед, тыкая в него пальцем. Миниатюрная девушка Спрэн в этот момент казалась огромной. — Никаких обманов! Никогда! Он глубоко вздохнул и помедлив сказал. — Нет. — Нет, Долинар отдал за нас свой клинок. Он хороший человек, я это знаю. Амарам обвел его вокруг пальца.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 Телохранители отдали капитану честь. Когда он подошел, взмахом руки отпустил их, официально приняв вахту. Шраму предстояло присоединиться к Тефту и отряду, защищавшему долина райнования. «Светлорд, здесь настолько безопасно, насколько мне удалось это обеспечить, не прерывая тренировки», – рапортовал Каладин, приближаясь к долину. «Я и мы, люди, будем следить за всем, пока вы тренируетесь». «Но немедленно кричите, если вам покажется, что что-то не так».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 Люди вроде Адалина его просто раздражали, напоминая, что в этом мире кто-то подтягивал вино и носил роскошные наряды, в то время как кого-то другого могли избрихать и превратить в раба. «Я обязан тебе жизнью», – прорычал Адалин, как будто ему было больно произносить эти слова. «Лишь поэтому я еще не выкинул тебя из окна». Он протянул руку и бронированным пальцем ткнул Каладина в грудь.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 Каладин, более чем обрадованный его уходом, пробормотал. Балованный мальчишка. Он предполагал, что Долина пару лет старше. Лишь недавно Каладин сообразил, что еще будучи мостовиком, пережил свой 20-й день рождения и даже не вспомнил о нем. А Долину двадцать с небольшим. Но ребячество почти не зависело от возраста. Ренарин стоял у входных ворот в доспехе, некогда принадлежавшему Долинару. С призывочным осколочным клинком.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 Они тоже были жрецами, но выглядели как-то иначе. Может, это учителя? Пока Адалин с ними разговаривал, Каладин еще раз окинул двор быстрым взглядом и нахмурился. «Что такое?» – спросила Сила. «Человек в тени вон там». Каладин махнул копьем к месту под карнизом. Там стоял мужчина, скрестив руки и опершись о деревянные перила высотой по пояс. Он следил за братьями. Тут все следят. Это другой. Возразил Каладин. Идем. И он уже двинулся небрежной походкой, без угрозы. Незнакомец, скорее всего, всего лишь слуга. Длинноволосый с короткой, но неаккуратной черной бородой в просторном желто-коричневом одеянии, подпоясанном веревкой. Этот человек казался в тренировочном зале не на своем месте, и это само по себе, видимо, служило доказательством, что он не убийца.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 «Может, Хев тоже в одном из таких монастырей?» – мелькнула рассеянная мысль. «Что бы он подумал, увидев меня сейчас?» «Наверное, гордился бы. Хев всегда считал, что гвардия – самая почетная из -за разновидностей солдатской службы. Что они делают?» – спросил Каладин Зайхеля, кивком указывая на Ринарина и Адалина, которые, хоть это было нелегко, в осколочном доспехе сели на землю перед старшими ревнителями. Зайхель фыркнул. Один из учителей должен взять младшего Холлина в ученики. Разве не ученик выбирает учителя? Ничего подобного. Но ситуация непростая. Да, принц Ринарин почти не изучал искусство владения мечом. Зайхель помедлил. Большинство светлоглазых мальчиков избираются учителями к тому моменту, как им исполнится 10. Каладин нахмурился. Почему же он ничему не научился?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 Он не показался тебе странным? – спросил Каладин. Все вы мне кажетесь странными, – беспечно ответила Сила. Все, кроме камня, потому что он очень хорошо воспитан. Он считает тебя божеством. Тебе бы стоило его в этом разубедить. Что? Так ведь я действительно божество? Он повернул голову и уставился на девушку с на своем плече. «Сил». Правда, правда, я такая. Она ухмыльнулась и подняла ручку со сомкнутыми пальцами, словно ухватив что-то очень маленькое. «Я малюсенькая частичка божества. Совсем малюсенькая. Кланяйся мне, разрешаю». «Это будет непросто, поскольку ты сидишь у меня на плече». Пробормотал он и заметил, как ворота вошли Лапен и Шен. «Скорее всего, с ежедневным донесением от Эфта. Посмотрим, нужен ли я Тефту. А потом сделаем еще один обход и проверим, как там Дрехи и Мош».